И списем брату. Малыш, я получил твоё письмо. Со дня на день жду официального отказа с объяснением. Большого хуцсовета ещё не было, но закулисную жизнь я отлично знаю. Мне передавали, что Тарковского переубеждают, приводят актёров и заставляют пробовать их. Но не беда, не повезло, так не повезло. Непробивные мы, парни, это ты верно заметил. Поговорить бы с тобой очень хотелось обо всём. Нет, всё-таки лучше дружбы, чем братства. Я тут неделю провалялся, похудел страшно, торчит один нос. Долги не тают, а растут. Воровать что ли начать, иначе просто не прожить. Второй год не могу купить себе костюм. Жетуха. Целую, только 28 февраля 65 года, Свердловск. Малыш, привет. Письмо твоё получил. Сейчас идёт съёмка языческой деревни. Живу в деревне Сельцо, это недалеко от Владимира. Чуть освоился, а работать всё равно трудно. Многому научился. Недавно просматривали отснятый материал, финальную сцену с Бориской. Это моя первая удача. Сразу вздохнул свободней, сразу стал работать уверенней, но трудности ещё впереди. С Тарковским и Юсовым почти сработались, но как сыграю роль в целом, никто не знает. Полный мрак. Видимо, после съемок приеду к вам дней на пятнадцать-двадцать. Всех я вас крепко обнимаю, целую, только. Леша, письмо тебе отправить не удалось. Здесь, в сельце, зарядили дожди, и связь с почтой прервалась. Вот и пролежит оно еще дня три-четыре. Со мной творятся удивительные, мне самому непонятные вещи. То ли мой неврастенический характер дает знать о себе, то ли нервы стали сдавать... А может быть, это неудовлетворённость той жизнью, которую я уже прожил. Я впервые понял цену времени. Мне скоро 31. Всё реже и реже меня что-то удивляет, что-то заставляет радоваться. Всё чаще грусть, всё навязчивые и беспокойные мысли. Иногда я очень сильно чувствую, что мои силы задавлены грузом лени и быта, задавлены обстоятельствами. Я не могу пожаловаться на отсутствие воли, даже составляю программы своих занятий, своих перспектив, но выполнить их почти невозможно. Мешающих центров гораздо больше, чем помогающих. Последнее время у меня появилось желание написать одну вещицу. Складывалась она у меня годами абсолютно непроизвольно. Я не могу определить ее жанры, сюжета, идеи, я только знаю и верю в ее искренность и необычность. Но желание всегда строптиво и одиноко. Живу я среди людей, в основном мешающих мне. Я с удовольствием бы ушел в поле, в лес и писал. Но третий день идет дождь и связывает людей в своих коморках. Третий день нет съемок. Видимо, странно. Мысли мои не заняты Рублевым. Сейчас более реальным, чем иллюзорные потуги писательских извилин. Но писать хочется, и ничего поделать с собой не могу. Целую всех только 15 августа 1965 года. Сельцо. Снег, снег, снег, неспокойный, бросился в глаза, метнулся к губам и умер на них. Чудак. Снег, снег, снег. Руки в карманах, папироса в зубах, ноги меряют мостовую. Тин-тин-тин. Это часы на башне или мысли? Тин-тин. Ты. Ты. Ты. Грустно до смерти. И зубы в обнимку. Снег, снег, снег. Кто-то сказал плохо. Это про меня. Плохо имеет значение. Тын-тын, ты, ты. Взгляд на полу. На столе сигарета жжёт пальцы и дымит. Раскрытая дверь, в руках письма, телеграммы. Мысли, как весна. Снег, снег, снег. Тепло, одиноко. досклива